Глава 38. Быстрый перелет, Осторожное решение, Караваны, Беспрерывные ливни, Гао, Нигер, Гольберри, Жифруа, Грей, Мунго Парк, Лэнк, Ренакайе, Клапертон, Джон и Ричард Лендер. День 17 мая.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 Меркали селения с коносообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где носились по поясысарки. Там и сям бурные потоки пересекали дорогу, то земцы перебирались через них, цепляясь лианы, перекидывавшиеся с дерева на дерево. Дальше расстилались джунгли, где копошились аллигаторы, гипопотамы и носороги. По-видимому.